Часть первая. Глава первая. Квантовый человек. В ранних физических концепциях мир разделялся на материю и мысль, позднее на материю и энергию. Считалось, что эти два элемента полностью независимы друг от друга, но на самом деле все не так. Тем не менее, Прежние представления человека о мире сформировались именно в рамках дуализма, разум-материя. Считалось, что реальность в значительной мере предопределена, и наши действия, не говоря уже о мыслях, мало что могут изменить. Сравните с современным миропониманием. Все мы — элементы безграничного, невидимого, энергетического поля, содержащего все варианты реальности и реагирующего на наши мысли и чувства. Взаимодействие разума и материи исследуется учеными, и нам тоже хотелось бы проследить эту связь в своей жизни. И вот мы задаем себе вопрос. Может ли человек создавать собственную реальность при помощи разума? И если да, то идет ли речь о навыке, которым можно овладеть и с помощью которого стать теми, кем мы хотели бы быть и создать жизнь, которую хотели бы прожить? Посмотрим правде в глаза. Все мы несовершенны. Независимо от того, какую именно сферу мы хотели бы изменить, физическую, эмоциональную или духовную, нас объединяет общее желание — прийти в соответствии с идеальной версией себя, стать такими, какими мы по собственным представлениям могли бы быть. Когда мы стоим против зеркала и смотрим на жировые складки на талии, нашему взору открывается нечто большее, чем просто отражение полноватой фигуры. В зависимости от настроения, мы покажемся себе либо более стройными и подтянутыми, либо напротив еще толще так какой из этих образов реален а когда мы лежим в постели и прокручиваем в голове прожитый день и свои старания быть более терпимыми и менее раздражительными, то видим не просто родителя который накричал на ребенка за то что тот не пожелал быстро и без лишних слов выполнить простейшую просьбу нет мы увидим либо сущего ангела, чьи нервы натянуты до предела, либо чудовище, которое растаптывает детскую самооценку. Какой же из этих образов реален? Ответ — все они реальны. И не только эти крайности, но и безграничный ряд других образов, как положительных, так и отрицательных. Как же так? Чтобы понять, почему ни один из этих образов личности не является ни более, ни менее реальным, чем остальные, мне придется разрушить кое-какие вековые предрассудки. Я беру на себя слишком много? Ну да. Однако я знаю и другое. Вероятнее всего моя книга заинтересовала вас потому что все прежние попытки изменить свою жизнь на физическом эмоциональном или духовном уровне не приблизили вас к идеальному образу себя а причина неудач ваши убеждения относительно того почему вы проживаете именно такую жизнь а не в воображаемые нехватки воли времени мужества или воображения Чтобы что-то изменить, нам в первую очередь нужно прийти к новому пониманию себя и мира. Тогда мы сможем воспринять новую информацию и получить новый жизненный опыт. В этом вам и поможет моя книга. Корни прошлых неудач можно свести к одной глобальной ошибке вы не были готовы жить с полным осознанием истины о том, что наши мысли обладают столь огромной силой, что буквально создают нашу реальность. Правда в том, что все мы наделены великим даром. Все мы можем пожинать плоды наших созидательных усилий. Нам не нужно смиряться с реальностью, так как в любой момент мы можем создать новую. Такая способность есть у каждого, потому что к добру или к худу, но наши мысли действительно влияют на нашу жизнь. Уверен, вам уже приходилось об этом слышать, но многие ли верят в это по-настоящему? Ведь если бы мы действительно считали, что все мысли воплощаются на материальном уровне, то разве не стремились бы никогда не думать о том, чего не хотим испытать? Разве не фокусировались бы на своих желаниях вместо того, чтобы зацикливаться на проблемах? Вдумайтесь, зная вы наверняка, что этот принцип работает, неужели хоть на один день перестали бы сознательно создавать жизнь своей мечты? Чтобы изменить жизнь, нужно изменить представление о природе реальности. Надеюсь, эта книга изменит ваше представление о том, как работает мир, и заставит поверить, что ваши возможности больше, чем вы думали. Я также рассчитываю, что вам захочется убедиться в том, что ваши мысли и убеждения оказывают глубинное воздействие на ваш мир. Пока вы не измените способ восприятия реальности, любые жизненные изменения будут случайны и мимолетны. Чтобы получить стабильный результат, потребуется тщательный пересмотр воззрений на причины, по которым происходят те или иные события. А для этого нужно открыться навстречу новому пониманию истины и реальности. Чтобы подвести вас к новому образу мыслей, я должен буду коснуться космологии, науки о строении и развитии Вселенной. Не беспокойтесь, мы лишь бегло ознакомимся с современными взглядами на природу реальности и проследим их эволюцию, чтобы вы поняли, как наши мысли могут формировать судьбу. Эта глава может подвергнуть испытанию вашу готовность расстаться с идеями, на которые вы в некотором смысле были запрограммированы долгие годы на сознательном и подсознательном уровне. Новая концепция строения реальности и действующих в ней сил вступит в противоречие с прежней, где царили линейность и упорядоченность. Так что будьте готовы к грандиозным сдвигам в мировосприятии. Как вы уже поняли, я собираюсь бросить вам вызов. Но поверьте, я всецело разделяю ваши чувства, ведь и мне когда-то пришлось... Отказаться от того, что представлялось мне истинным, и совершить прыжок в неизвестность. Чтобы органично перейти к новым взглядам на природу реальности, посмотрим, как на наше мировоззрение повлияли исходные представления о раздельности разума и материи. Разум — ничто, материя — всё, материя — ничто разум все. Установление связи между миром внешним, материальным и видимым, и внутренним, миром мыслей, было головоломной задачей для ученых и философов всех времен. Даже сегодня многим из нас далеко не очевидно, что разум оказывает сколько-нибудь ощутимое воздействие на материальный мир. С тем, что событие материального мира влияет на наши мысли, Согласиться еще можно, но вот как разум может вызывать физические изменения? Похоже, разум и материя все же отделены друг от друга, если только не допустить, что изменились наши представления о способе существования физических материальных объектов. И такое изменение действительно произошло, причем истоки его следует искать, прошлом, не столь отдаленном. Почти на всем протяжении периода, который историки именуют новым временем, человечество считало, что вселенная по природе своей упорядочена, а значит предсказуема и объяснима. Вспомните Рене Декарта, математика и философа XVII века. Множество из предложенных им концепций — не утратили своего значения для математики и других наук. Помните знаменитая «я мыслю», следовательно, существую? Однако мы вынуждены признать, что одна из его теорий в конечном итоге принесла больше вреда, чем пользы. Декарт был сторонником механистической модели мира, согласно которой Вселенная подчиняется определенным законам. Анализируя же человеческую мысль, Декарт столкнулся с настоящей проблемой. В работе разума оказалось слишком много переменных, и ее нельзя было свести к единым законам, поскольку Декарт не мог увязать свое понимание физического мира с миром человеческого разума. Однако не мог не признать наличие обоих миров. Он вышел из положения с помощью остроумной игры разума, каламбурный случай Декарт заявил, что разум не подчиняется законам объективного материального мира, а значит, не может считаться объектом научного исследования. Изучение материи — это сфера науки, разум — ничто, материя — все. А так как разум есть орудие божественного промысла, то и исследовать его должна религия, материя — ничто, разум — все. По существу именно Декарт виноват в противопоставлении разума и материи. На протяжении веков это представление о природе реальности оставалось общепринятым. Утверждению картезианских взглядов немало способствовал Исаак Ньютон. Он не только укрепил механистическую модель Вселенной, но и вывел ряд законов, согласно которым человек может с точностью определить, рассчитать и предсказать упорядоченные силы, воздействующие на материальный мир. Согласно классической физической модели Ньютона, абсолютно все объекты считались твердыми телами. К примеру, энергия определялась как сила, передвигающая объекты или изменяющая физическое состояние материи. Но, как вы вскоре убедитесь, энергия неизмеримо больше, чем внешняя сила, примененная к материальным объектам. Энергия — это само существо материи, и она восприимчива к влиянию разума. Труды Декарта и Ньютона легли в основании установки на то, что реальность подчиняется принципам механики, а значит, человек практически не может на нее воздействовать, все уже предопределено. При такой картине мира не приходится удивляться, что люди не допускали, что их действия, не говоря уж о мыслях, могут иметь хоть какое-то значение. А в грандиозной структуре мироздания есть место свободному выбору. Да и сегодня многие из нас сознательно или подсознательно разве не ощущают себя порой всего лишь жертвами? На низвержение Декарта и Ньютона с пьедестала потребовалось немало времени. Эйнштейн. Переворот в науке, переворот во Вселенной. Приблизительно через 200 лет после Ньютона Альберт Эйнштейн составил знаменитое уравнение E равно mc квадрат, доказывающее, что энергия и материя настолько глубоко взаимосвязаны, что являются одной сущностью. Эйнштейн фактически доказал, что материя и энергия взаимозаменяемы. Это утверждение прямо противоречило Ньютону и Декарту и ознаменовало собой новое понимание принципов функционирования Вселенной. Разрушение прежних представлений о природе реальности не является заслугой одного лишь Эйнштейна, но именно он, подорвал их основы, что в конечном итоге привело к краху ряда узких и закоснелых концепций. Теории Эйнштейна стали отправной точкой для исследований загадочного поведения света. Дело в том, что ученые заметили, иногда свет ведет себя как волна, например, когда лучи огибают угол, а иногда как частицы. Как это возможно, чтобы свет являлся и волной, частицы одновременно. Согласно модели Декарта и Ньютона, этого не могло быть. Каждое явление должно было попадать в ту или иную категорию. Очень скоро стало ясно, что картезианско-ньютоновская парадигма несостоятельна на самом что ни на есть фундаментальном уровне, на уровне субатомных частиц. Термин Субатомная частица относится к составным элементам атома, электронам, протонам, нейтронам и тому подобное, из которых строятся все материальные объекты. Самые элементарные компоненты так называемого материального мира могут быть как волнами энергии, так и частицами материи, в зависимости от разума наблюдателя. К этому мы еще вернемся. Чтобы разобраться, как устроен наш мир, пришлось изучать мельчайшие его частицы. Именно из этих экспериментов родилась новая область науки — квантовая физика. Твердая почва ушла из-под ног. Это открытие полностью перевернуло привычное восприятие мира и в буквальном смысле выбило у нас из-под ног почву, которая казалась нам твердой. Как же это случилось? Помните школьные модели атома из зубочисток и пенопластовых шариков? До появления квантовой физики считалось, что атом состоит из довольно-таки массивного ядра, внутри и снаружи которого находятся более мелкие частицы с меньшей массой. Сама идея о том, что при наличии достаточно мощных инструментов мы могли бы взвесить и подсчитать субатомные частицы, наводило на мысль, что составляющие атома инертны и малоподвижны, словно коровы, жующие травку на пастбище. Казалось, что атомы состоят из твердой материи, ведь так? Как показала квантовая модель, ничто не могло бы быть дальше от истины. Большую часть атома составляет пустое пространство, атом есть энергия подумайте об этом все окружающие вас физические объекты не являются твердой материей на самом деле все это энергетические поля или информационные частоты любая материя в большей степени ничто энергия чем что то частицы очередная загадка субатомные частицы и крупные объекты играют По разным правилам. Однако это открытие само по себе еще не объясняло природу реальности. Перед физиками стала новая загадка. Судя по наблюдениям, материя не всегда вела себя одинаково. Исследования и измерения на субатомном уровне показали, что элементарные частицы атома не подчиняются законам классической физики, действующим в макромире. События, происходящие с объектами макромира, были предсказуемы, воспроизводимы и закономерны. Легендарное яблоко, упав с дерева, с неизменным ускорением летело к центру Земли, пока не столкнулось с головой Ньютона. Но электроны вели себя непредсказуемо. Вступая во взаимодействие с атомным ядром и двигаясь к его центру, они то теряли энергию, то приобретали то появлялись, то исчезали, и постоянно обнаруживались в самых неожиданных местах, игнорируя границы времени и пространства. Значит ли это, что в микро- и макромире действуют разные законы? Но ведь субатомные частицы, в том числе электроны, это строительный материал всего, что есть в природе. Как же получается, что сами они играют по одним правилам, А составленные из них объекты по другим. От материи к энергии. Частицы показывают фокус с исчезновением. Энергозависимые параметры электрона, длина волны, потенциал и тому подобное поддаются измерению. Однако масса этих частиц настолько ничтожна и присутствует столь короткое время, что ее словно бы Не существует вовсе. В этом и заключается уникальность мира субатома. Он одновременно обладает свойствами материи и энергии. На субатомном уровне существование материи не является непрерывным. Она настолько неуловима, что беспрерывно появляется и исчезает, возникая в трех привычных измерениях и снова переходя в ничто в квантовое поле, где нет ни времени, ни пространства. Кроме того, идет постоянное превращение частиц материи в волны, энергию, и наоборот. Но где же оказываются частицы, когда они буквально растворяются в воздухе? Создание реальности. Энергия реагирует на направленное внимание. И снова вспомним устаревшую модель атома из зубочисток и пенопластовых шариков. Раньше нас заставляли считать, что электроны вращаются вокруг ядра, как планеты вокруг Солнца. А если так, то мы вполне можем отслеживать их местонахождение. И в некотором смысле это действительно возможно. Однако вовсе не по той причине, к которой мы привыкли. Физики сделали следующее открытие. Субъект, наблюдающий за мельчайшими частицами атома или проводящий их измерения, воздействует на поведение энергии и материи. Экспериментальным путем установлено, что электроны одновременно существуют в бесконечном множестве вероятных реальностей, находящихся в невидимом энергетическом поле однако каждый отдельно взятый электрон появляется только в тот момент, когда попадает в поле зрения наблюдателя. Иначе говоря, ни одна частица не может появиться в реальности, понимаемой в привычных для нас терминах пространства и времени, пока мы не обратим на нее внимания. В квантовой физике это явление называется разрушением волновой функции или эффектом наблюдателя. Мы уже знаем, что в момент, когда наблюдатель замечает электрон, происходит пересечение времени и пространства, в результате чего из бесконечного множества вероятностей возникает физическое событие. После этого открытия разум и материю уже нельзя считать независимыми друг от друга, они глубоко взаимосвязаны. Так как Субъективный разум способен производить зримые изменения в объективной физической реальности. Я думаю, вы уже понимаете, почему эта глава называется «Квантовый человек». На субатомном уровне энергия реагирует на направленное на нее внимание и материализуется. Как изменилась бы ваша жизнь, если бы у вас была возможность управлять эффектом наблюдателя и самим выбирать, в какую реальность материализуются волны бесконечных вероятностей и как научиться наблюдать за жизнью своей мечты. Бесконечное число вероятностей ждут своего наблюдателя. так вся материальная Вселенная состоит из субатомных частиц, электронов и тому подобное. Природа этих частиц такова, что, пока наблюдатель не обратит на них внимания, они существуют в виде чистого потенциала и находятся в волновом состоянии. Они потенциально все и ничто, пока не окажутся в фокусе внимания. Они существуют везде и нигде, пока не вмешается наблюдатель. Таким образом, Физическая реальность существует лишь в форме чистого потенциала. Если субатомные частицы могут одновременно существовать в бесконечном множестве возможных локаций, значит и мы обладаем потенциальной способностью материализовывать неограниченное количество вероятных реальностей. Иначе говоря, какое бы событие, отвечающее нашему желанию, мы не вообразили, оно уже существует в квантовом поле в форме одной из вероятностей и ждет своего наблюдателя. Если человеческий разум способен материализовать электрон, то теоретически он может материализовать любую вероятность. А это значит, что в квантовом поле уже содержится реальность, в которой вы здоровы, богаты, счастливы, и обладаете всеми качествами и способностями того идеального образа себя, что присутствует у вас в мыслях. Продолжайте прослушивание, и вы убедитесь, что вам, наблюдателю, дана способность силой мысли сгущать квантовое поле и из бесчетного множества субатомных волн вероятности формировать желаемые жизненные события. Правда, для этого требуется осознанное внимание, готовность добросовестно применять новые знания и ежедневно упражняться. Энергия бесчисленных возможностей подобна глине. Наше сознание или разум может сформировать из нее все, что угодно. А так как вся материя состоит из энергии, то логично предположить, что сознание, терминологии Ньютона и Декарта, разум и энергия в рамках квантовой модели тоже что материя. Настолько глубоко взаимосвязаны, что фактически едины. Обе сущности тесно переплетены. Наше сознание, разум, воздействует на энергию, материю, так как сознание есть энергия, а энергия обладает сознанием. Мы способны влиять на материю, так как на самом элементарном уровне представляем собой энергию, наделенную сознанием. Мы — разумная материя. Согласно квантовой модели, физическая Вселенная — это единое нематериальное информационное поле, в котором все взаимосвязано и которое потенциально является всем, но фактически ничем. Квантовая Вселенная просто поджидает наделенного сознанием наблюдателя, например, вас или меня, чей разум, который и есть энергия, окажет воздействие на энергию, потенциальную материю, сконцентрировав волны энергетических вероятностей в физическую материю. Как волна вероятности электрона в определенный момент становится частицей, Так, под воздействием сознания-наблюдателя, частицы или группы частиц обретают физическое существование в форме жизненных событий. Вот ключ к пониманию того, как мы можем влиять на реальность и менять свою жизнь. Отточив навыки наблюдения и научившись целенаправленно влиять на свою судьбу, вы приблизитесь к жизни своей мечты, и к идеальной версии себя. Мы подключены ко всему, что содержится в квантовом поле. Как и все во Вселенной, мы с вами в некотором смысле подключены к огромному информационному полю, находящемуся за пределами физического времени и пространства. Чтобы повлиять на элементы квантового поля, или наоборот, ощутить их влияние, нам не нужно ни дотрагиваться до них, ни даже к ним приближаться. Ведь физическое тело — это упорядоченные паттерны энергии и информации, которые подсоединены ко всему, что находится в квантовом поле. От каждого из нас исходит излучение, обладающее уникальными характеристиками. На самом деле, все материальные объекты постоянно излучают энергию, содержащую определенную информацию. При изменении нашего психического состояния, даже если мы сами не осознаем этого, меняются и характеристики излучения, ведь человек это не просто физическое тело, но сознание, которое пользуется телом и мозгом для того, чтобы выражать различные уровни разума. Взаимосвязь человека и квантового поля можно рассматривать, исходя из концепции квантовой сцепленности или нелокальной квантовой связи. Суть ее в том, что если между двумя частицами изначально имеется какая-то связь, то она будет сохраняться всегда, независимо от времени и пространства. Как следствие, при воздействии на одну из частиц, аналогичное воздействие ощутит и другая, даже если они — находятся в разных точках пространства. А так как мы тоже состоим из частиц, значит, все мы целиком и полностью взаимосвязаны за пределами времени и пространства. Все, что мы делаем другим людям, мы одновременно делаем и самим себе. А теперь подумайте, что из этого следует. Если ваш разум может ухватить данную концепцию, тогда придется согласиться и с тем, что ваше «я» из вероятного будущего уже связано с вашим сегодняшним «я» в измерении, находящемся за пределами времени и пространства. Слушайте дальше, и к концу книги эта идея покажется вам вполне нормальной Таинственная наука. Можем ли мы менять прошлое? Итак, все мы взаимосвязаны во времени и пространстве. Значит ли это, что наши мысли и чувства могут воздействовать не только на желаемое будущее, но и на прошлое? В июле 2000 года израильский врач Леонард Лейбович провел двойное слепое исследование 3393 пациентов, случайным образом распределенных на две группы, контрольную и молитвенную. Задачей исследования было установить, влияет ли молитва на состояние пациентов. Молитва — прекрасный пример удаленного воздействия мысли на материю. А сейчас максимум внимания, потому что очень часто все обстоит не так, как кажется. Лейбович отобрал пациентов, у которых при госпитализации начался сепсис, заражение крови. Они были случайным образом распределены на две группы. За пациентов из первой группы должны были молиться, из второй — нет. Затем Лейбович сравнил группы по следующим показателям. Продолжительность лихорадки каждого участника, время его пребывания в больнице и количество смертей, в результате сепсиса. Участники группы, за которую молились, быстрее оправились от лихорадки и оставались в больнице на меньший срок. Различия в показателях смертности не были статистически значимыми, хотя в молитвенной группе дела обстояли несколько лучше. Вот ярчайшее доказательство живительной силы молитвы и способности человека посылать в квантовое поле свое осознанное намерение. Только вот во всей этой истории есть кое-что еще, о чем вам следует знать. Не показался ли вам несколько странным тот факт, что в июле 2000 года в одной единственной больнице произошло более 3000 случаев заражения? Может, больничное помещение плохо дезинфицировали? Или там свирепствовала какая-то зараза. Все дело в том, что ни один из пациентов молитвенной группы не был заражен в 2000 году. Сами того не зная, участники эксперимента молились за тех, кто поступал в больницу в период с 1990 по 1996 год, за 4-10 лет до момента исследования. Пациенты выздоравливали в 90-е годы в результате опыта, проведенного года спустя. Можно сказать и так. У всех пациентов, за которых молились в 2000 году, заметно улучшилось состояние здоровья. Но все изменения произошли несколько лет назад. Статистический анализ исследования подтвердил, что полученные результаты не могут быть списаны на совпадение. А это доказывает, что наши намерения, мысли, чувства и молитвы воздействуют не только на настоящее и будущее, но и на прошлое. Отсюда вопрос. Если вы станете молиться об улучшении жизни или... Сосредоточитесь на аналогичном намерении. Повлияет ли это на ваше прошлое, настоящее и будущее? Квантовый закон гласит, что все потенциальные возможности сосуществуют единовременно. Мысли и чувства могут воздействовать на все аспекты жизни без учета временных и пространственных границ. Состояние бытия есть состояние ума, когда мозг и тело едины. На протяжении всей книги я буду говорить о создании и поддержании определенного общего состояния или состояние ума, вкладывая в эти понятия один и тот же смысл. Так можно сказать, что состояние бытия задается вашими мыслями и чувствами. Я хочу, чтобы вы поняли, что термины Состояние бытия и состояние ума включают в себя и состояние физического тела. На самом деле, как вы убедитесь, многие люди пребывают в состоянии, при котором тело как бы становится разумом. Такие люди подчиняются почти исключительно телу и телесным ощущениям, поэтому, когда я говорю об эффекте наблюдателя, имейте в виду, что воздействовать на материю может не только мозг, но и тело. Наблюдателем, влияющим на внешний мир, выступает наше состояние бытия, при котором разум и тело являются единым целым. Мысли и чувства воздействуют на ДНК. Коммуникация с квантовым полем происходит главным образом – через мысли и чувства. Поскольку наши мысли сами являются энергией, электрические импульсы мозга легко измерить такими приборами, как энцефалограф. Именно они являются важнейшим каналом, по которому мы передаем сигналы квантовому полю. Чуть позже я объясню, как это работает, а пока мне хочется рассказать вам об одном удивительном исследовании, которая доказывает влияние наших мыслей и чувств на материю. Доктор Глен Рейн, специалист по клеточной биологии, решил проверить способность целителей воздействовать на биологическую систему, так как молекула ДНК более стабильна, чем клетки или бактериальные культуры, было решено, что целители должны взаимодействовать с пробирками, содержащими ДНК. Опыт проводился в Калифорнийском центре «Математика сердца». На счету его специалистов уже было множество уникальных исследований, в том числе в области физиологии эмоций и взаимодействия сердца и мозга. Им удалось проследить связь между эмоциональным состоянием человека и сердечным ритмом. Так, отрицательные эмоции, например, гнев или страх, нарушают сердечный ритм, а положительные Любовь или радость, напротив, делают его очень четким. Специалисты из математики сердца назвали такой ритмический рисунок сердечной слаженностью. Доктор Рейн сначала исследовал группу из десяти участников, которые в совершенстве владели техниками достижения сердечной слаженности, разработанными в центре. С помощью этих техник испытуемые вызывали в себе сильное положительные чувства например, любовь и благодарность, а затем в течение двух минут держали в руках пробирки с образцами ДНК в дистиллированной воде. При анализе этих образцов никаких статистически значимых изменений выявлено не было. Специально обученные участники из второй группы проделывали то же самое, но с небольшим дополнением. Они не просто создавали позитивные эмоции, чувства, любви и благодарности, но одновременно удерживали в голове намерение, мысль, которая заключалась в сворачивании либо развертывании нитей ДНК. На этот раз анализ показал статистически значимые изменения конформации формы молекул ДНК. В некоторых случаях нить ДНК оказывалась свернутой или развернутой. На целых 25%. Участники из третьей группы, также прошедшие специальный тренинг, удерживали четкое намерение изменить ДНК, однако получили указание не приводить себя в благоприятное эмоциональное состояние. Иными словами, они пытались воздействовать на материю исключительно силой мысли, намерения. Результат нулевой. Позитивное эмоциональное состояние, в котором пребывали участники первой группы, само по себе не влияло на ДНК. Не Неподкрепленное эмоциями твердое намерение участников второй группы также не произвело эффекта. Желаемый результат был достигнут лишь когда субъекты удерживали в мыслях четкие цели и подкрепляли их положительными эмоциями. Осознанное намерение нуждается в энергетической подпитке, в катализаторе. И таким катализатором выступают приятные эмоции. Сердце и разум действуют сообща. Чувства и эмоции объединены в состоянии бытия. И если наше состояние может за две минуты свернуть и развернуть нити ДНК, то это многое говорит о человеческой способности создавать реальность. Эксперимент доктора Рейна доказывает, что квантовое поле не реагирует на наши желания, чисто эмоциональные запросы. Не реагирует оно и на наши цели, то есть мысли. Квантовое поле откликается лишь тогда, когда мысли и эмоции согласованы друг с другом, а значит, Передают один и тот же сигнал. Когда положительная эмоция, испытываемая от всего сердца, накладывается на четко сформулированное осознанное намерение, квантовое поле получает сигнал, на который последуют поистине поразительные ответы. Квантовое поле реагирует не на наше желание, а на наше состояние бытия. Мысли и чувства. Передаем электромагнитный сигнал к квантовому полю. Поскольку все потенциалы Вселенной существуют в форме волн вероятности, обладающих электромагнитным полем и по своей сути являющихся энергией, разумно предположить, что и наши мысли и чувства исключения не составляют. Я нахожу удобную следующую модель. Наши мысли — можно представить в виде электрического потенциала квантового поля, а чувства в виде его магнитного потенциала. Мысли передают полю электрический сигнал, а чувства словно магнит притягивают к нам события. Вместе же они генерируют состояние бытия, обладающее электромагнитным излучением, которое влияет на каждый атом нашего мира. Напрашивается вопрос, Какие же волны мы изо дня в день излучаем в мир сознательно или неосознанно? Все потенциальные события существуют в квантовом поле в виде электромагнитных волн определенного диапазона. Бесчисленное множество потенциальных электромагнитных диапазонов, соответствующих гениальности, богатству, свободе, здоровью и тому подобное, уже существует в виде энергетических частот. Если, изменив состояние бытия, мы сумеем создать новое электромагнитное поле, соответствующее одному из потенциалов в квантовом информационном поле, то может ли случиться, что нас притянет к желаемому событию, или же это событие найдет нас само? Чтобы что-то изменить, думайте новыми мыслями о новых результатах. Схема проста. Привычные, давно знакомые мысли и чувства удерживают нас в неизменном состоянии бытия, которое, в свою очередь, вновь и вновь провоцирует одни и те же модели поведения и создает одну и ту же реальность. Поэтому, если мы хотим что-то изменить в своей реальности, нам придется думать, чувствовать и действовать по-новому и фактически быть другими то есть отказаться от привычных реакций на события. Нам нужно будет стать кем-то другим, нам понадобится новое состояние ума, способность думать новыми мыслями о новых результатах. С позиции квантовой теории нам, как наблюдателям, надо перейти в новое состояние бытия и изменить свое электромагнитное излучение. После этого, мы попадем на волну одной из вероятных реальностей, которая пока существует в квантовом поле только в виде электромагнитного потенциала. А когда наша сущность и наше излучение совпадут с электромагнитным потенциалом поля, нас притянет к этой вероятной реальности или же она сама найдет нас. Я знаю, как это грустно ощущать, что жизнь представляет собой бесконечную череду незначительных вариаций одного и того же негативного сценария, но пока вы не изменитесь как личность, пока не перенастроите исходящее от вас электромагнитное излучение, нечего и надеяться на иное. Изменение жизни есть изменение энергии, то есть фундаментальная перестройка мыслей и эмоций. Чтобы добиться новых результатов, вам придется отвыкнуть от себя и создать новое «я». Секрет изменений в согласованности мыслей и чувств. Что общего между состоянием бытия и лазером? Эта параллель поможет проиллюстрировать еще одно правило, необходимое для изменения жизни. Лазер — это сигнал с высокой когерентностью, Говоря о когерентном сигнале, физики имеют в виду, что этот сигнал состоит из волн, находящихся в одной фазе, их впадины, низшие точки, и гребни, высшие точки, совпадают, а при совпадении волн их мощность значительно увеличивается. Волны, из которых состоит сигнал, либо совпадают, либо не совпадают, то есть либо когерентны, либо некогерентные, тоже относятся к мыслям и чувствам. У вас наверняка бывали случаи, когда, пытаясь создать что-либо силой мысли, вы сознательно убеждали себя в успехе, но в глубине души все же не верили в него. И что вы получали, отправив миру этот некогерентный противофазный сигнал? Ничего. Ничего. Вспомните результат, полученный центром математика сердца. Квантовое созидание действует только при условии согласованности мыслей и чувств. Когерентность значительно усиливает мощность волн сигнала и точно так же согласованность повышает эффективность мыслей и чувств. Когда четкие, сфокусированные мысли о цели сопровождаются глубокой эмоциональной вовлеченностью, вы посылаете более мощный электромагнитный сигнал, который притягивает вас к той из потенциальных реальностей, что соответствует вашим желаниям. Я часто рассказываю участникам моих мастер-классов о своей горячо любимой бабушке. Она была итальянкой старой закваски, и католические представления о первородном грехе были у нее в крови наравне с традицией приготовления томатного соуса для пасты. Она постоянно молилась и осознанно думала о новой жизни. Однако ощущение вины, впитанное с молоком матери, создавало помехи ее сигналу. Единственное, что появлялось в ее жизни, это новые поводы чувствовать себя виноватой. Если ваши намерения и желания не приводят к стабильным улучшениям, вероятно, вы посылаете в поле некогерентный смешанный сигнал. Вы можете желать богатства и думать денежные мысли, но если вы ощущаете себя бедным, вам никогда не привлечь в свою жизнь финансовое изобилие. Почему? Потому что мысли — это язык мозга, а чувства и ощущения — язык тела. Вы думаете одно, а чувствуете другое. А если мозг и тело посылают противоречивые сообщения, квантовое поле не даст внятного ответа. Когда же мозг и тело действуют сообща, когда мысли соответствуют чувствам, мы переходим в новое состояние бытия, и сигнал, который мы посылаем по невидимым каналам, является когерентным. Почему квантовые результаты должны быть неожиданными? А теперь поставим на место еще один фрагмент головоломки. Чтобы изменить реальность, нам меньше всего нужно знать, как именно материализуются заказанные результаты. Пусть они удивят и прямо-таки ошеломят нас. Нет нужды предсказывать, в какой форме проявятся плоды нашего созидания. Их задача — застать нас врасплох и пробудить ото сна, которым является привычная реальность. Эти проявления не должны оставлять никаких сомнений в том, что мы вступили в контакт с разумным квантовым полем и вдохновлять нас на новые дерзания. В этом и состоит радость созидания. Почему квантовые изменения должны удивлять? В событиях, которые можно предсказать, нет ничего нового. Они привычны и происходит на автомате. Такое бывало с вами уже тысячи раз. Если вы смогли предсказать событие, значит, ваше старое «я» создало старые, хорошо известные результаты. Фактически, пытаясь контролировать исход дела, вы переходите на позицию Ньютона. Классическая ньютонова физика была построена на причинно-следственных связях и пыталась прогнозировать и предсказывать развитие событий. Что означает переход на позицию Ньютона применительно к нашей способности к созиданию? Это передача контроля над внутренним миром, мыслями и чувствами, миру внешнему. Это возвращение к механизму причины и следствия. А нужно, наоборот, Сначала изменить внутренний мир, привычные мысли и чувства, и затем наблюдать за реакцией внешнего мира. Стремитесь к созданию неведомого, совершенно нового будущего. И вы будете приятно удивлены, когда совершенно неожиданно с вами начнут происходить благоприятные события. Вы только что стали квантовым созидателем. Вы вышли за рамки причинности и научились вызывать желаемое следствие. Удерживайте четкое намерение достичь задуманного, но детали его исполнения оставьте непредсказуемому квантовому полю. Пусть оно само позаботится о том, чтобы событие вошло в вашу жизнь наиболее подходящим для вас образом. Если и можно чего-то ожидать, то только самого неожиданного. Подчинитесь квантовому полю, доверьтесь ему и позвольте желаемому событию произойти вне вашего контроля. Для многих это самая сложная часть процесса, так как мы, люди, всегда стремимся контролировать будущее, пытаясь воссоздать прошлое. Квантовое созидание. Благодарите прежде, чем получите результат. Только что я говорил, что для получения желаемого результата надо привести мысли в соответствии с чувствами, а затем перестать заботиться о конкретных деталях его достижения. Это прыжок в неизвестность, и чтобы вместо однообразных предсказуемых результатов наша жизнь наполнилась радостью новых ощущений и квантовых сюрпризов, мы должны его совершить. Но чтобы желания воплотились в реальность, нам потребуется еще один прыжок в неизвестность. Когда вы обычно испытываете благодарность? Скорее всего, вы ответите, «Я благодарен за мою семью, за то, что у меня есть дом, друзья, работа». Что объединяет все эти вещи? То, что они у вас уже есть. Как правило, мы благодарны за то, что уже произошло, или присутствует в нашей жизни. Нас с вами заставили считать, что нельзя радоваться без причины, испытывать благодарность без повода, чувствовать любовь без достаточных на то оснований. То есть наше внутреннее состояние зависит от внешних факторов, модель Ньютона в действии. Новая же модель реальности требует от нас квантовых созидателей совершить внутренние изменения, на уровне мозга и тела, мыслей и ощущений, не дожидаясь, пока органы чувств зафиксируют какие-либо внешние изменения. Можете ли вы быть благодарны за желаемое событие и радоваться ему еще до того, как оно произойдет? Можете ли вообразить будущую реальность настолько живо, чтобы погрузиться в нее уже сегодня? В терминах «квантового созидания» можете ли вы быть благодарны за то, что существует в квантовом поле в качестве потенциала, но пока не материализовалось? Если да, значит вы вышли за рамки причинности, в зависимости от внешних факторов, для совершения внутренних изменений и научились сами вызывать желаемые следствия меняться изнутри и этим воздействовать на внешний мир. Испытывая благодарность, мы сигнализируем полю, что то или иное событие уже произошло. Но только благодарность не должна оставаться на уровне мыслей. Нужно и чувствовать себя так, словно то, чего мы хотим, уже присутствует в нашей жизни. В этом случае тело, которая воспринимает только чувства, уже сейчас испытает эмоциональное переживание будущего события. Вселенский разум и квантовое поле. Надеюсь, к этому моменту вы уже готовы согласиться с идейной основой квантовой модели. Вся материальная реальность состоит главным образом из энергии, существующей в огромной сети, элементы, которые взаимосвязаны за пределами времени и пространства. Эта сеть, квантовое поле, содержит в себе все вероятности, которые мы, как наблюдатели, можем воплотить с помощью собственных мыслей, сознания, эмоций и состояния бытия. Но неужели реальность, всего лишь совокупность индиферентных электромагнитных сил, действующих друг на друга? Неужели жизнь внутри нас просто случайно возникшая биологическая функция? Мне приходилось разговаривать с людьми, которые придерживались такой точки зрения. В конечном итоге все обсуждения сводились приблизительно к следующему диалогу. Что заставляет сердце биться? Автономная нервная система. Где находится эта система? В головном мозге лимбическая система мозга — это часть автономной нервной системы. Есть ли специальные участки мозговой ткани, отвечающие за поддержание работы сердца? Да. Из чего состоит эта ткань? Из клеток. А из чего состоят клетки? Из молекул. А из чего состоят молекулы? Из атомов. Ну а из чего состоят атомы? Из субатомных частиц. И из чего же состоят субатомные частицы? Из энергии. Мы неизменно приходили к выводу, что наш физиологический аппарат состоит из точно такого же материала, как и вся Вселенная. Сталкиваясь с идеей, что сила, одухотворяющая наше тело, есть форма энергии, а значит, на 99,9999% 99 ничто, как и весь Материальный мир. Мои собеседники либо пожимали плечами и уходили, либо начинали осознавать, что здесь есть какой-то смысл, и, возможно, физическая реальность действительно подчиняется этому универсальному принципу. Но какая ирония! Мы упорно обращаем внимание исключительно на ту ничтожную одну десятитысячную процента долю реальности, которая является материей, Не упускаем ли мы чего-то важного? и Если это ничто состоит из энергетических волн, несущих в себе информацию, и их сила отвечает за формирование и функционирование физиологических структур человека, значит, мы можем с уверенностью считать квантовое поле невидимым разумом. А поскольку энергия лежит в основе всей физической реальности, то разум, о котором мы сейчас говорили, самоорганизуется в материю. Помните диалог, который я приводил чуть раньше? Вот по такой схеме вселенский разум и создал реальность. Квантовое поле — Это невидимый энергетический потенциал, способный к самоорганизации в субатомные частицы, затем в атомы, в молекулы и по возрастающей абсолютно во все. С точки зрения физиологии цепочка выглядит так. Молекулы, ткани, органы, системы, организм в целом. Иными словами, энергетический потенциал постепенно снижает частоту волновых колебаний, пока не превратится в твердую материю именно вселенский разум дает жизнь квантовому полю и всему что в нем находится включая и нас с вами. Эта же сила вдыхает жизнь в материальную реальность во всех ее проявлениях благодаря вселенскому разуму наше сердце бьется желудок переваривает пищу а в каждой клетке ежесекундно совершается бесчисленное множество химических реакций. более того под его же воздействием плодоносят деревья и рождаются и умирают далекие галактики. А поскольку этот разум вездесущ и вне времен, и сила его действует как внутри нас, так и повсюду вокруг нас, он является одновременно индивидуальным и универсальным. Являясь продолжением вселенского разума, мы можем выполнять его функцию. Вы должны понять, что вселенский разум обладает той же способностью, что делает каждого из нас личностью. Он может осознавать себя. Хотя эта сила универсальна и объективна, она наделена самосознанием и способностью отслеживать свои передвижения и действия в рамках материального мира. Кроме того, сознание вселенского разума затрагивает все уровни. Он осознает не только себя, но и нас с вами. Поскольку универсальный разум видит все, то в сфере его внимания находится и каждый из нас. Ему известны наши мысли, мечты, поступки и желания. И благодаря эффекту наблюдателя Вселенский разум обращает все это в материальную форму. Это сознание, создавшее все живое, затрачивающие свою энергию и волю на поддержание каждой функции нашего организма, чтобы мы продолжали жить, и проявляющие к нам неизменный глубокий интерес, что же оно такое, как нечистая любовь? Мы говорили о двух проявлениях универсального разума. Объективное сознание поле и субъективное, индивидуальное самосознание, обладающее свободной волей. Копируя свойства вселенского сознания, мы сами становимся творцами. Когда мы чувствуем резонанс с этим наполненным любовью разумом, мы уподобляемся ему. На все, что субъективный разум посылает в квантовое поле, универсальный разум дает энергетический ответ в форме соответствующего события. Когда наша воля совпадает с его волей, Наше сознание соответствует его сознанию, а наша любовь к жизни созвучна его любви к жизни. Мы берем на себя роль универсального разума. Мы сами становимся той возвышенной силой, что преодолевает прошлое, исцеляет настоящее и распахивает двери в грядущее. Мы получаем то, что отправляем. Жизненные события формируются по следующей схеме. Если мы когда-либо испытывали страдание, оно сохраняется в нас на уровне мозга и тела и выражается в мыслях и чувствах. Следовательно, мы посылаем в квантовое поле сигнал, соответствующий страданию. А в ответ универсальный разум посылает в нашу жизнь очередное событие, которое вызовет аналогичную ментальную и эмоциональную реакцию. Наши мысли подают сигнал «я страдаю», а эмоции, страдания, притягивают события, находящиеся на той же эмоциональной частоте, то есть хороший повод пострадать. Мы в самом прямом смысле постоянно просим у универсального разума, доказательств его существования, и он отвечает нам на языке событий. Вот какова наша сила. Центральный вопрос книги почему мы не посылаем сигнал, который бы привел к благоприятным результатам? Как нам измениться, чтобы наш сигнал соответствовал событиям, которые мы хотим привлечь в свою жизнь? Мы должны до конца поверить в то, что осознанно выбирая мысли, сигналы для передачи в квантовое поле, мы будем получать вполне ощутимые, хотя и неожиданные результаты. Тогда и произойдут желаемые изменения. Объективный разум наказывает нас не за грехи, то есть мысли, чувства и действия, а через них. Так как мы проецируем в поле сигнал, состоящий из мыслей и чувств, в частности страдания, которые были вызваны негативным опытом прошлого, стоит ли удивляться, что поле, дают столь же негативный отклик. Сколько раз вы произносили примерно такие слова? Невероятно, почему со мной все время это случается? Исходя из нового понимания природы реальности, вам должно быть очевидно, что подобные утверждения отражают вашу приверженность Ньютона-картезианской модели, в которой человек является жертвой причинно-следственных связей. Теперь вы уже знаете, что вполне способны сами вызывать желаемые следствия. И вместо того, чтобы реагировать привычным образом, вы должны задаться вопросом, «Как мне изменить свои мысли, чувства и поведение, чтобы получить желаемый результат?» Соответственно, наша миссия состоит в том, чтобы осознанно перейти в такое состояние сознания, из которого можно установить контакт с вселенским разумом, напрямую подключиться к полю вероятностей и четко сигнализировать ему о своей готовности измениться и получить желаемый отклик в форме жизненных событий. Попросите квантовое поле подать вам знак. Приступив к осознанному созиданию, Попросите квантовое сознание подать вам знак, что контакт состоялся. Не стесняйтесь просить знамений, связанных с конкретным результатом. Поступая так, вы демонстрируете свое право знать, что универсальный разум действительно существует и ему известны ваши старания. Получив подтверждение, вы будете созидать в состоянии радости и вдохновения. Этот принцип требует Отринуть все, что, как нам кажется, нам известно, подчиниться неведомой силе и ждать отклика в форме событий. Это самый лучший способ научиться. Получая положительные знаки, то есть наблюдая благоприятные изменения жизненных обстоятельств, мы понимаем, что внутренняя работа велась в верном направлении. Но ну и само собой, мы запоминаем свои действия и сможем повторить их. Поэтому, когда в вашей жизни начнутся ответные изменения, попробуйте занять позицию ученого, совершающего открытие. Анализируя перемены, вы увидите, как благосклонно Вселенная принимает ваши усилия и убедитесь, что обладаете немалой силой. Но как же перейти в нужное состояние сознания? Квантовая физика бесчувственна. Одним из постулатов физики Ньютона является наличие линейной последовательности взаимодействий, предсказуемых и воспроизводимых. Ну вы понимаете, о чем я? Если a плюс b равно c, то c плюс d плюс e равно f. Но в причудливой квантовой модели реальности все элементы сообщаются друг с другом посредством многомерного информационного поля, а взаимосвязь лежит за пределами времени и пространства в привычном для нас понимании. Фух, ничего себе! Одна из причин, по которой квантовая физика так сложна для понимания, заключается в том, что мы привыкли мыслить, опираясь на чувственное восприятие реальности. Но если мы будем оценивать реальность при помощи органов чувств и ждать от них подтверждений, мы обречены оставаться в рамках ньютоновской парадигмы. Квантовая модель, напротив, требует, чтобы наше понимание реальности не основывалось на чувственных восприятиях, и в этом смысле квантовая физика бесчувственна. В процессе создания будущей реальности с помощью квантовой модели наши органы чувств ощутят произошедшую перемену в последнюю очередь. Сначала произойдет мысленное созидание, и только В самом конце мы получим чувственное подтверждение. Почему это так? Квантовая реальность многомерна и существует за пределами наших чувств. Там, где нет ни тела, ни материи, ни времени. Чтобы попасть в эту зону и приступить к созиданию в рамках квантовой модели, вам придется на какое-то время забыть о собственном теле. А также временно сместить фокус внимания с внешнего окружения всего того, что составляет вашу идентичность. Супруг, дети, имущество и проблемы — все это элементы вашей идентичности, так как через них вы соотносите себя с внешним миром. Наконец, вам нужно отказаться от линейного представления о времени. То есть, когда вы занимаетесь осознанным наблюдением за потенциальным событием, вы должны быть настолько погружены в момент, чтобы ваш разум не блуждал между воспоминаниями о прошлом и ожиданиями привычного будущего. Парадоксально, но факт. Желая повлиять на реальность, среду, исцелить тело или изменить то или иное событие в будущем, время, мы должны полностью отрешиться от внешнего мира, погрузиться в ничто, освободиться от ощущения тела, стать никем и потерять счет времени, окунуться без времени то есть фактически превратиться в чистое сознание сделав это вы обретете власть над внешней средой собственным телом и самим временем я шутливо называю эти понятия большой тройкой а поскольку субатомный мир поля целиком состоит из сознания попасть в него Можно лишь при условии, что мы сами являемся чистым сознанием. В двери, ведущие в квантовое поле, не может войти кто-то. Войти туда должен никто. Квантовое созидание является естественной способностью нашего разума. Чтобы узнать больше, слушайте дальше. Стоит вам понять, что у вас есть все необходимое для созидания — и оставив позади привычный мир вступить в новую реальность за пределами времени и пространства, как вы с неподдельным воодушевлением начнете применять свой навык. Выход за пределы пространства и времени. Что значит оказаться за пределами пространства и времени? Эти логические категории были созданы человеком для объяснения физических явлений, связанных с местоположением, и нашим ощущениям изменений. Когда мы говорим о том, что стакан стоит на столе, мы определяем его в терминах местоположения, в какой точке пространства он находится, и промежутка времени, в течение которого он там остается. Люди буквально одержимы этими двумя концептами, где мы сейчас. Как долго уже здесь, и сколько еще пробудем, куда пойдем потом, И хотя время не ощущается нами напрямую, мы все равно чувствуем его ход, точно так же, как и свое положение в пространстве. Мы ощущаем, как проходят секунды, минуты и часы, так же отчетливо, как и давление нашего тела на стул, а ступней на пол. В квантовом поле бесконечные вероятные реальности находятся за пределами времени и пространства, так как потенциал еще не обрел существование. А раз он еще не существует, то у него не может быть ни пространственных, ни временных координат. Все, что еще не материализовалось, то есть не стало частицей и существует в виде волны вероятности, пребывает за пределами времени и пространства. Поскольку квантовое поле целиком состоит из нематериальных вероятностей, Оно лежит за пределами пространства и времени. Как только мы обращаем внимание на одну из этих бесчисленных вероятностей и материализуем ее, она приобретает оба параметра. Чтобы войти в поле, нужно войти в соответствующее состояние. Что ж, прекрасно. Мы обладаем способностью материализовывать любые желаемые события, выбирая их из квантового поля. Но нужно еще и получить доступ к нему, В принципе, мы всегда подключены к нему, но как добиться его реакции? Если мы постоянно излучаем энергию, а значит отправляем в поле информацию и получаем от него ответ, то как повысить эффективность коммуникации? В следующих главах я подробно остановлюсь на этом. А пока вам достаточно знать, что для того, чтобы войти в поле, находящееся за пределами времени и пространства, Вам надо войти в исходное состояние. Случалось ли вам оказываться в ситуациях, когда время и пространство словно бы исчезали? Вспомните, вы сидите за рулем автомобиля, а все ваши мысли вращаются вокруг какой-нибудь проблемы. В такие моменты вы забываете о собственном теле, перестаете ощущать свое положение в пространстве, об окружающей среде, внешний мир исчезает, и о времени. Вы понятия не имеете, как долго находитесь в отключке. В подобных ситуациях вы оказываетесь на пороге той самой двери, что ведет в квантовое поле и к вселенскому разуму. В сущности, для вас мысль уже стала реальнее всего остального. Чуть позже я расскажу вам, как регулярно приводить себя в это состояние сознания, получать доступ к полю и напрямую контактировать с универсальным разумом, вдыхающим жизнь во все сущее. Измените свой мозг, изменится и жизнь. В этой главе мы проделали путь от понятия о разъединенности разума и материи до квантовой модели, согласно которой они неотделимы друг от друга. Разум есть материя, и материя есть разум. Все предыдущие попытки изменить свою жизнь, вероятно, проваливались из-за принципиальной ограниченности мышления. Скорее всего, вы считали, что меняться должны внешние обстоятельства. Если бы у меня было поменьше забот, я мог бы похудеть и был бы счастлив. У каждого из нас звучала одна и та же тема в различных вариациях, если А, то Б. Причина и следствие. А если бы вам удалось изменить разум, мысли, чувства и привычную жизнь, находясь вне пространства и времени? Что если бы вы могли измениться заранее и затем наблюдать, как во внешнем мире проявляются результаты внутренних изменений? А ведь это возможно. Многим людям, в том числе и мне, удалось кардинально изменить свою жизнь к лучшему, когда мы поняли одну простую вещь. Чтобы изменить мозг и тем самым получить новый опыт и прийти к новым озарениям, нужно всего-навсего отвыкнуть от себя. Когда мы преодолеваем свои чувства и понимаем, что нас уже не сковывают цепи прошлого, когда наша жизнь выходит за границы тела, внешней среды и времени, тогда для нас нет ничего невозможного. Универсальный разум, вдыхающий жизнь во все сущее, очень приятно удивит вас. Его самое горячее желание — дать вам доступ ко всему, чего вы хотите. Коротко говоря, когда вы меняете свой мозг, меняется и жизнь. И малое дитя будет водить их. Прежде чем мы продолжим, Хочу рассказать вам историю, которая лишний раз доказывает, что если мы хотим, чтобы перемены стали неотъемлемой частью нашей жизни, нам не обойтись без контакта с высшим разумом. Мои дети сейчас уже вполне взрослые, используют медитацию, похожую на ту, что описано во второй части книги. Это позволило им воплотить в жизнь множество замечательных приключений. Еще когда они были маленькие, Мы договорились, что они будут работать над созданием материальных вещей и событий, которые им хотелось бы видеть в своей жизни. Мы также условились, что я никак не вмешиваюсь в процесс и не помогаю им достичь результата. Желаемую реальность они должны были создавать сами, используя свой разум и взаимодействуя с квантовым полем. Моя дочь, ей сейчас чуть за 20, учится в колледже искусств. Была весна, и я спросил, каковы ее пожелания на летние каникулы. Оказывается, у нее был целый список. Вместо типичной для студентов колледжа летней подработки она хотела поехать на заработки в Италию, посетить минимум шесть итальянских городов и провести неделю во Флоренции с друзьями. Она хотела поработать первые шесть недель лета, а остаток каникул провести дома. Я похвалил дочь за четкое видение желаемого и напомнил, что универсальный разум сам организует исполнение летней мечты. Ее дело — понять, что ей нужно, а как именно это произойдет — забота высшего сознания. Так как моя дочь владеет искусством задумывать события и испытывать эмоции еще до того, как оно произойдет в реальности, это было просто напоминание. Нужно не только осознанно представлять, как будет выглядеть летнее приключение, с кем она познакомится, что произойдет, в каких местах она побывает, но и полностью погружаться в чувство Я попросил ее создать настолько живой образ события, чтобы оно обрело реальные черты, и мысль о нем превратилась бы в ощущение, а в мозгу образовались бы те же нейронные связи, что и при реальном опыте. Если она будет просто девушкой, сидящей в общаге и мечтающей поехать в Италию, она останется тем же человеком, живущим в той же реальности. Поэтому еще в марте ей предстояло стать девушкой, которая уже провела половину лета в Италии. «Нет проблем», — ответила она. У нее за плечами уже было два похожих опыта, когда она хотела сняться в видеоклипе и когда мечтала пуститься в безудержный покупательский загул. Оба события, материализовались в лучшем виде. Затем я напомнил ей, «Ты не можешь встать после сеанса мысленного созидания тем же человеком, каким ты была, когда садилась медитировать. Ты должна подняться той девушкой, которая только что провела самое потрясающее лето в своей жизни». «Ясно», — ответила она. Дочка поняла мой совет. Каждый день ей предстояло входить в обновленное состояние бытия, а после каждого сеанса мысленного созидания оставаться в приподнятом настроении, испытывая благодарность за полученное переживание. Она позвонила через пару недель. «Папа, университет организует летний курс по истории искусств в Италии. Программа стоит 7 тысяч долларов, включая все расходы. Но мне можно будет поехать всего за 4 тысячи долларов». Ты сможешь заплатить эту сумму? Я не хочу показаться незаботливым родителям, но мне показалось, что эта программа не полностью отвечает изначальной цели моей дочери. Она пыталась контролировать исход ситуации, а не перепоручить организацию события квантовому полю. Я посоветовал ей по-настоящему вжиться в образ путешественницы и думать, чувствовать, говорить и мечтать по-итальянски пока она не растворится в этом ощущении полностью. Еще через пару недель она позвонила снова. Она была в библиотеке, беседовала с преподавательницей по истории искусств, и в конце концов они перешли на итальянский. И в этот момент преподавательница сказала, «Ой, только что вспомнила. Один мой коллега ищет на лето учителя итальянского для группы американских студентов, которые учатся в Италии. Им нужен начальный уровень. Разумеется, моя дочь получила эту работу. А теперь вдумайтесь, она не только будет получать зарплату, плюс оплата расходов, но и за шесть недель посетит шесть итальянских городов, проведет последнюю неделю во Флоренции, а остаток лета пробудет дома. Она материализовала работу своей мечты и в мельчайших деталях выплатила первоначальный план. Причем она... Не стала делать ничего из того, что обычно предпринимают студентки, искать информацию в интернете, надоедать преподавателям и тому подобное. Моя дочь не подчинилась закону причины и следствия, а изменила свое состояние до такой степени, что сама вызвала нужное следствие. Она научилась жить по квантовому закону. После того, как она на электромагнитном уровне подключилась к желаемому будущему, которое существовало в квантовом поле, ее тело было притянуто к нужному событию. Ситуация сама нашла ее. Исход был непредсказуем. Все произошло совершенно неожиданно, точно в нужное время, и без сомнения явилось плодом внутренних усилий. Поразмышляйте об этом. Какие возможности дожидаются вас в квантовом поле? В каком состоянии вы находитесь в данное мгновение, а в остальное время? Соответствует ли ваше состояние тому, что вы хотите привлечь в свою жизнь? Так можно ли изменить состояние бытия? И можно ли сотворить новую судьбу, создав новый разум? ответа на эти вопросы и посвящена оставшаяся часть книги.